Глава одиннадцатая «Не успеваю сбежать. Рядом снова оказывается Байратов. Ты слишком явно даешь понять, насколько тебе все отвратительно», произносит, наклонившись ко мне. «Я должна оправдываться за отсутствие актерских способностей», парирую грубо. Наши взгляды скрещиваются. В его глазах вспыхивает темный огонь, который пугает меня. Хочется оказаться как можно дальше», но в следующий момент Давид притягивает меня к себе. Грубо, с напором, нападает на мои губы. Практически лишает дыхания. Когда отпускает, у меня с трудом получается удержаться на ногах. Все тело сотрясает мелкая дрожь. «Ненавижу тебя!» — шеплю себе под нос. «Я всего лишь проявил актерские способности», — произносит холодным тихим тоном. «Раз уж ты вынуждаешь стараться за нас обоих». Да, не стоит противоречить Ахмаду. Человек потратился на нашу свадьбу. Я его не просила об этом. Осекаюсь, увидев, что к нам идет Соня. «Давид, хотела еще раз поздравить вас. Надеюсь, моя сестра сделает тебя счастливым», воркует слащавым голосом. «Обязательно. Да, дорогая?» Рука Байратова обвивает мою талию. «Теперь это будет постоянно?» Маленькая картонная жена – которую будет доставать, как только понадобится. Неизменно прилепленная улыбка, покорность. Что за ужасная судьба? «Не понимаю, как так получилось, что мы только на днях познакомились», продолжает утолять любопытство Соня. «Наверное, сестра теперь будет ненавидеть меня еще сильнее. У нас с самого начала были непростые отношения. Соня считает себя красоткой». а меня всегда обзывала синим чулком за то, что я равнодушна к косметике и модным шмоткам. «Извините, кажется, меня отец зовет». Высмотрев папу в толпе, спешу к нему, единственному родному человеку. Скоро нас разлучат, и я хочу быть рядом с ним любую свободную минуту. Оставляю Давида и Соню наслаждаться обществом друг друга. Сестре он явно понравился». Почему бы нам не поменяться местами? Наверняка теперь Соня не успокоится, пока не выудит из него любые подробности нашего романа. Отлично. Вот и пусть демонстрирует свои актерские способности, то бишь талант к лжи. В его случае это одно и то же. Следующие несколько часов кажутся вечностью. Улыбки, благодарности, как оказывается, утомительно отвечать на постоянные банальности. А еще я старательно избегаю мужа, что, наверное, могло показаться наблюдательной части гостей весьма странным. Впрочем, после танца и последовавшего за ним поцелуя Байратов тоже совсем не стремится быть со мной рядом. Замечаю, что он снова в обществе Сони. Наблюдаю, как рука сестры ложится на предплечье Байратова. Весьма доверительный жест. Давид чуть наклоняется к ней, Соня невысокая, так что рядом с ним выглядит совсем миниатюрной. Ее фигура слегка полновата. Соня периодически комплексует по поводу своих широких бедер, но сейчас сестра явно чувствует себя отлично. Интересно, о чем они говорят? Может, Давид объясняет, что у него не было другого выхода, кроме как взять меня в жены? Боже, хватит уже думать об этом. Какое мне дело, что между этими двумя? «Главное, что я, Давиду, никакая не жена. Это всего лишь сделка, так что пусть флиртует с кем угодно». Отворачиваюсь. Настроение портится еще сильнее. «Что загрустила, красавица?» Ко мне подходит Фатима. «Почему не веселишься?» «Устала». «Оно и понятно. Столько впечатлений. Небось, не терпится оказаться с мужем наедине?» Подмигивает игриво. Вздрагиваю и бледнею. Или уже приревновала? Твоя сестра немного некрасиво ведет себя. Заигрывает с Давидом прямо на свадьбе. Оно, конечно, понятно. Такой красавец любую с ума сведет. Так что будь начеку, девочка. Не профукай свое счастье. Спасибо вам за совет. Хотела, чтобы прозвучало иронично, а вышло как-то жалко. Невольно снова бросаю еще один взгляд в сторону болтающей парочки. Как назло, оказывается, что Давид в этот момент на меня смотрит пристально, словно и забыл о существовании Сони, которая продолжает оживленно жестикулировать. От взгляда Давида кожу начинает покалывать. Поспешно отворачиваюсь. «Идем», — решительно заявляет Фатима, тащит меня за руку. «Нет, прошу вас», — лепечу жалобно. «Но с ней бесполезно спорить. Подводит меня к Байратову». Твоя жена устала. Не хочешь проводить ее в комнату?» «Я и сама могу», — лепечу, паникуя. «Конечно», — кивает Байратов. «Идем», — обнимает меня за талию. «Куда ты меня ведешь? Отпусти!» — вырываюсь из его объятий. «Я думал, ты хочешь уйти. Или еще не навеселилась? Я сама найду дорогу». «Это вряд ли. Твои вещи уже перенесли. Куда?» «В наши общие покои, Есения. Ты же не думала, что после свадьбы мы будем жить раздельно?» «Не думала?» «Разумеется, мне такое и в голову не приходило. Может, потому что я конченая идиотка должна была предусмотреть, поговорить с ним?» «Мы можем это обсудить?» Облизываю пересохшие губы. «Что именно?» «Я могу остаться в прежнем помещении? Зачем нам делить одну комнату?» «Нет, Есения, не можешь». «Боюсь, это не понравится хозяину дома», — отвечает Давид мрачно. «Но я не хочу быть с тобой рядом!» «Ты очаровательно-откровенно!» — кривится. «Я теперь твой муж. Ты понимаешь, что это значит?» «То, что я тебя ненавижу!» С трудом сдерживаюсь, чтобы не выкрикнуть это в лицо Байратову. Усилием воли заставляю себя успокоиться. Не нужно злить его. Надо найти подход, договориться, Сейчас он зависим от этого жуткого Ахмада, но ведь мы уедем отсюда, и тогда я смогу стать свободной. Стараюсь больше не думать о том, где проведу эту ночь и как это будет. Станет ли Давид принуждать меня к супружескому долгу? Вздрагиваю от этой мысли. Байратов, больше не говоря ни слова, отходит от меня. Его отвлекает незнакомый мужчина. «Ты не видела своего отца? Я его потеряла». спрашивает меня подошедшая Надежда. «Не видела. Сейчас мне самой очень нужен папа, но искать его нет сил». «Что с тобой? Не видела более несчастной невесты. Я чувствую, что Артем мне не говорит правды. Все нормально. Я просто устала». Папа просил, чтобы Надежда не узнала правды, и я не хочу подводить его. К нам подходит Фатима. «Как дела, дорогие? Веселитесь?» «Есения еле на ногах стоит», — отвечает за меня мачеха. «Какая ты слабая дочка! Это же твоя свадьба! Не танцуешь совсем, да и улыбки от тебя не дождешься», — укоризненно качает головой. «Извините, мне нехорошо». «Ладно, идем со мной. Покажу вашу комнату. Мы постарались на славу. Там чудесно. Жаль, всего одну ночь там проведете. Завтра уже в аэропорт вас отвезут». Так Ахмат мне сказал. «Спасибо вам огромное!» Смотрю на Фатиму с благодарностью. Стою на пороге, оглядывая комнату, похожую на номер в дорогом отеле. Очень просторный, повсюду цветы. Огромная кровать занимает половину номера. «Как тебе? Нравится?» «Очень красиво! Спасибо вам огромное!» и Я благодарна только за то, что смогла уйти от шума и толпы. За короткую передышку. Но я чувствую, что Фатима не особенно в курсе дел мужа, фиктивности происходящего. Она просто радуется празднику, гостям, не знает правды и не особенно задумывается о происходящем. Ладно, оставлю тебя, отдохни немного. Еще раз большое спасибо. Я остаюсь одна. Толкаю смежную дверь, думая, что за ней санузел. Но там оказывается еще одна комната. Гардеробная, очень просторная. Вокруг вешало, посередине стоит небольшой диванчик. Это же замечательно, я смогу лечь отдельно от мужа. В углу стоят ровным строем большие чемоданы. Один из них мой. Заботливые родственники собрали мои вещи. Не так уж много, оказывается, у меня добра. У Байратова куда больше. Завтрашний день страшит. Хорошо, что мы покинем этот дом, но что будет дальше? Этот вопрос не выходит из головы. Я ни о чем не подозреваю. Не знаю, что мне понадобится в новой жизни, которая является для меня абсолютной загадкой. Как все будет? Скорее всего, ужасно. Как еще может получиться, когда двое презирающих друг друга людей вынуждены жить вместе? Первым делом избавляюсь от пышного наряда невесты, в котором начинаю задыхаться. Вешаю его на плечики. Достаю из своего чемодана хлопковую пижаму. За еще одной дверью обнаруживаю душевую. Быстро принимаю душ, надеваю розовую пижаму. Твердо решила, что ни шагу не сделаю из гардеробной. Беру с огромной постели только подушку. Благо, обнаружила в шкафу небольшой мягкий плед. Так что буду спать с удобствами. Пусть диван не раскладывается и в длину коротковат. Но уснуть не получается. Отсюда слышна музыка, смех гостей. А еще ужасно хочется пить. Лучше решить эту проблему сейчас, нежели ночью, рискуя разбудить спящего мужа. Передергивает, когда называю его так. Решительно направляюсь к двери. Дом огромен, но я полна решимости найти кухню. Если повезет наткнуться на кого-нибудь из прислуги. Крадусь по коридору, вниз. Слышу голос Сони и быстро юркаю в другой коридор, этажом ниже. Оказываюсь возле приоткрытой двери. Знакомый голос заставляет меня замереть. «Прошу, Давид, заботься о моей девочке». Голос отца звучит сдавленно. «Клянусь, я выполню свою часть сделки». «Тебе нет веры, но обижать Есению я не намерен. Не считаю, что дети ответственны за грехи отцов». «Спасибо тебе. Не надо меня благодарить. Наша вражда никогда не изменится». «Знаю». Я слишком жестоко обошелся с тобой. На это Байратов ничего не отвечает. Ты ведь не тронешь мою дочь против ее воли. Не познавато ли ты об этом забеспокоился после того, как сам отправил ее ко мне? О чем ты? Есения сама пришла ко мне, принесла жертву. Или, может, просто захотела меня? Как считаешь? Подонок! Ты правда рассчитывал, что между нами все будет фиктивно? Для этого она слишком красива. Я заберу ее настолько быстро, насколько смогу. Не надорвись, она моя жена, и останется ею, пока я не решу обратное. Зачем тебе это? Что тебе нужно от нее? Наследник. Мне вдруг срочно понадобился наследник. Голос Давида звучит раздраженно. Ты издеваешься? Нет, я хочу сына, и твоя дочь родит мне его. Дальше не слушаю. Бегу по коридору, не разбирая дороги. Меня трясет. В голове повторяется одна и та же фраза. Есения, что с тобой? Голос Айше заставляет остановиться. Мне нужна вода. Закрываю лицо руками. Что произошло? Ничего, отведи меня обратно в комнату, пожалуйста. Чувствую, что сама не дойду. Слишком сильный шок. Оказывается, Давид Байратов рассматривает меня как инкубатор. Но я никогда не пойду на подобное. Даже думать не хочу о таком».